Глава тридцать пятая Оставалось еще около часа до завтрака, и мы покуда отправились в лес. Том находил необходимым добыть какой-нибудь осветительный материал, чтобы мы могли копать не в потьмах. Фонарь слишком ярок и может навлечь подозрения. Лучше всего нам набрать гнилушек, которые светятся в темноте. У нас их называют «лисьими огоньками». Вот мы и натаскали целую охапку гнилушек, спрятали их в высокую траву, а сами присели отдохнуть. Том сказал с некоторой досадой, «Как жаль! Все это складывается чересчур уж просто и незамысловато. Нам страшно трудно сочинить маломальский сложный план. Нет стражи, которую мы могли бы подкупить, а между тем стража непременно должна быть. Нет даже и собаки» которой мы могли бы дать снотворного снадобья. И вдобавок Джим просто-напросто прикован за ногу цепью в десять футов длиной к ножке кровати. Стоит только приподнять к кровати цепь снята. Уж этот дядя сайлас всем тон он доверяет. Поручает ключ дураку-негру и никого не представляет чтобы наблюдать за ним. Джим давно бы уж мог сам вылезти в оконце. Только ему было бы не совсем удобно путешествовать с длинной цепью на ноге. — Эдакое горе, Гек. Такого глупейшего положения я не видывал. Самому приходится сочинять все трудности и препятствия, которых не позаботились подготовить для нас люди, на чьей обязанности лежало это сделать. Возьмем хотя бы, например, этот фонарь. Если рассудить хладнокровно, то мы просто должны притвориться, будто фонарь — вещь рискованная. Ей-ей, мы могли бы работать при целой факельной процессии, и то не было бы опасно. — Ах, да, кстати, надо достать что-нибудь, чтобы смастерить пилу. — К чему же пилу? Как к чему? — Разве нам не придется отпиливать ножку от джимовой кровати, чтобы снять цепь? — Ведь ты же сам сказал, что достаточно приподнять, кровать и готово. — Ах, как это на тебя похоже, гекфин Ты способен выбрать самое что ни на есть ребяческое средство. Неужто ты не читал никаких книг? Понятий не имеешь ни о бароне Тренки, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини, ни о Генрихе четвёртом, ни о прочих героях. Слыхано ли дело, чтобы заключенных освобождали таким невинным образом? Самые настоящие средства, к которым упобегали лучшие авторитеты, это распилить на двоенужку кровати, потом сложить ее опять, как она была, а опилки проглотить, чтобы не увидали. Для пущей безопасности Распиленную ножку надо замазать глиной и салом, так, чтобы самый искусный тюремщик не мог заметить следов. А когда настанет ночь, стоит только толкнуть, ножка отлетит, тогда снять цепи готово дело. Затем тебе остается зацепить веревочную лестницу за стенной зубец, спуститься по ней, сломать себе ногу во рву, потому что веревочная лестница окажется слишком короткой, на целых девятнадцать футов. А там тебя ждут и кони, и верные вассалы. Они хватают тебя, сажают в седло, и ты несешься в свой родной лангедок, навару или куда там придется. Это прелесть, Гек. Ах, чего нет рва вокруг этого сарая? Если мы успеем в ночь перед побегом, мы, пожалуй, выкопаем ров. — На что же нам нужен ров, когда мы хотим вытащить джимы из-под сарая? — возразил я. Но Тома не слушал меня. Он совсем позабыл и меня, и весь свет. Он сидел, подперев подбородок рукой, и думал. Наконец он вздохнул и покачал головой. — Нет, не годится. Не представляется особенной надобности. — Надобности в чем? — спросил я. — Чтобы отпилить ногу Джиму. — Господи, помилуй! — воскликнул я. — Действительно нет никакой надобности. А для чего бы тебе хотелось отпилить Джиму ногу? — Знаешь, ведь некоторые из героев это делали. Им не удавалось распилить цепь. Вот они прямо и отпиливали себе руку. А ногу был бы еще эффектнее. Но нам надо от этого отказаться, да. И кроме того, Джим — негр. Он не поймет причин, для чего это нужно. Не поймет, что так водится в Европе. Нет уж, лучше мы это оставим. но вот что — Ему надо добыть лестницу. Мы можем разорвать простыни и легко смастерить ему веревочную лестницу. Потом мы пошлем ее запеченную в пироге. Так почти всегда делается. Я едал пироги и похуже. — Ах, Том, что ты городишь? — возразил я. — Джиму вовсе не нужно никакой лестницы. — Нужно. — Ты ничего не смыслишь. Лучше бы уж не совался. У него будет веревочная лестница непременно. У всех заключенных бывает. Да скажи на милость, что он с ней станет делать? Как что делать? Спрячет себе в постель. Разве нельзя? Все, решительно все так делают. И ему надо. Гек, ты, правда, никогда не хочешь делать дело по-людски, как водится. Вечно тебе нужно выдумывать что-нибудь новое. Если б даже и не понадобилось ему веревочная лестница, так что же из этого? Она останется у него в постели после того, как он убежит в виде следа. А ты думаешь, им не понадобятся следы? Разумеется, понадобятся. Или ты не хочешь им оставить следов? Славная была бы штука, нечего сказать. — Ладно, — сказал я. — Если уж это в порядке вещей, пусть будет так, дадим ему лестницу. Я не желаю идти против правил. Но вот в чем дело, Том? Если мы разорвем свои простыни, чтобы сделать лестницу Джиму, нам непременно достанется от тети Салли. Теперь же, если рассудить хорошенько, то лестница из коры орешника ничего не будет стоить и никому не причинит убытка, а ее точно так же можно запечь в пирог и спрятать в соломенный матрац. Не дать не взять, как и тряпичную лестницу. Что же касается Джима, то у него нет опыта по этой части. Для него сойдет и такая. «Вздор, Гек! На твоем месте я бы молчал, ведь ты круглый невежда. Ну, кто же слыхивал, чтобы когда-нибудь узники спускались по лестнице из коры? Да это просто потеха. Хорошо, Том, сделай по-своему, но только я тебе советую. Позволь мне лучше снять простыню с веревки, где сушится белье». На это он согласился. Тут опять новая мысль пришла ему в голову. «Кстати, прихвати рубашку». — Зачем же рубашку, Том? — А затем чтобы Джим вел на ней свой дневник. — Дневник? Батюшки мои! Да ведь Джим и писать-то не умеет. — Положим, не умеет. Так что же из этого? Он может делать знаки на рубашке, мы смастерим ему перо из старой оловянной ложки или из обломка старого обруча от бочонка. Не лучше ли выдернуть перо у гуся? И скорее, и удобнее. Видно ли дело, чтобы у заключенных бегали гуси вокруг тюремной башни? Дурень ты этакий. Они постоянно мастерят себе перья из какого-нибудь самого что ни на есть жесткого, неподатливого материала, например, из куска старого медного подсвечника или чего другого, что попадется им под руки. А чтобы отточить перо, им надо много времени, целые недели и даже месяцы, потому что приходится тереть его об стену. Да они ни за что и не стали бы писать гусиным пером, если бы оно у них и было. Это не по правилам. А из чего они чернила делают? Многие приготовляют его из железной ржавчины, разведенной слезами. Но это больше люди слабые, да женщины. Герои же вместо чернил употребляют свою собственную кровь. И Джим может сделать то же. А если ему понадобится сочинить маленькое таинственное послание, чтобы дать знать Свету, где он томится в заключении, он может написать его на дне жестяной тарелки вилкой и выбросить тарелку в окно. Железная маска постоянно так делал. Это очень хороший способ. У Джима нет жестяных тарелок. Ему приносят есть в миске. Это ничего не значит. Мы можем достать ему тарелку. Кто же разберет? что он там напишет. Это к делу не относится Гекфин. От него только и требуется, чтобы он написал что-нибудь на тарелке и выбросил ее в окно. Вовсе не нужно, чтобы ты мог что-нибудь разобрать. Ведь в большинстве случаев ничего нельзя прочесть, что узник нацарапает на жестяной тарелке или на чем другом. Да какой тут смысл? Бросать тарелки по-пустому? Господи! Да ведь не его же собственные, это тарелки. Однако кому-нибудь они принадлежат. ну да не все ли равно. Тут мы услыхали звук крошка, сзывающий к завтраку, и направились к дому. В это утро я стащил, то есть взял взаймы, простыню и белую рубаху с веревки, где сушилось белье. Я нашел старый мешок, сложил туда белье и гнилушки. Я называю это брать взаймы, потому что... Отец всегда так называл, однако Том уверяет, что это значит вовсе не занимать, а просто-напросто украсть. Но когда кража делается для узника, в ней нет ничего дурного. Узники не разбирают средств, как им добыть то или другое, прямо берут, как получится, и никто их за это не осуждает. Для заключенного вовсе, диск не преступление украсть вещь, которая нужна ему, чтобы бежать. Это его право, так что, покуда мы стараемся для узника, мы имеем полное право брать здесь все, что нам понадобится, чтобы освободить его из тюрьмы. Не будь это для узника, ну, тогда другое дело, только одни подлецы воруют, не будучи в тюрьме. Вот мы решили брать здесь все, что попадется под руку. Однако мне порядочно досталось от Тома, когда я на другой день украл арбуз с гриды, принадлежащей неграм, и съел его. Он велел мне сейчас же пойти и дать неграм десять центов, не говоря за что. Том объяснил, что брать мы можем только то, что нам необходимо. — Но мне нужен был арбуз, — возразил я. На это он заметил, что вовсе он не нужен мне, чтобы устроить побег из тюрьмы. Это разница. Вот если бы он мне понадобился, чтобы спрятать туда нож и тайком припроводить его Джиму, чтобы он убил им своего тюремщика, ну, тогда все было бы в порядке. Я не стал спорить, хотя... не понимаю, какая выгода для меня пользоваться всеми правами арестанта, если я должен садиться и обдумывать эти все тонкости каждый раз, когда представится случай стянуть арбуз. В это утро, как я уже говорил, мы подождали, покуда все примутся за работу, и двор опустеет. Затем... Том затащил мешок в пристройку возле сарайчика, а я стал караулить. Скоро он вышел оттуда, и мы оба уселись на поленнице дров поговорить. — но теперь все налажено, — сказал он. — Только вот еще нужны орудия. Это легко достать. — Какие орудия? — удивился я. — Известно, какие. Чтобы вырыть подкоп. — Что же мы его, зубами копать будем, что ли? «Да ведь там есть старые поломанные кирки и разные инструменты. Они и пригодятся», — сказал я. Он взглянул на меня с таким состраданием, что я чуть не заплакал. — гекфин Фин, слыханное ли это дело, чтобы узник имел кирки и лопаты и все остальные современные удобства в своем гардеробе, с помощью которых он мог бы прорыть себе выход? — Нет, я спрашиваю тебя серьезно. Есть ли в тебе хоть капля смысла человеческого? Какой был бы он герой после этого? Уж лучше бы ему попросту отдать ключ без хлопот. Скажите, лопаты и кирки, да это бы не оставили никакому узнику, будь он хоть сам король. — Хорошо, — согласился я, — но если нам не нужны лопаты и кирки, что же нам надо? — Известно. Пара кухонных ножей. — Чтобы ими подкопаться под пол чулана? «Конечно. Черт возьми. Ведь это глупо, Том. Все равно, глупо ли, нет ли, а так всегда делается. Это самый настоящий способ. Другого способа я не знаю, а я прочел все книги, где только есть указания насчет этих вещей. Узники постоянно роют ножами, и, заметь, не всегда землю, а зачастую самую твердую скалу. Роют они долго, неделю за неделей, без конца». Возьмем, например, одного узника, заключенного в дальней башне замка Ив у Марсельской гавани. Он все рыл-дорыл и выбрался на свободу таким способом. А как ты полагаешь, сколько времени он этим занимался? — Право, не знаю. — Угадай. — Не знаю. Верно, месяца полтора. — Как бы не так. — Тридцать семь лет. И вышел он. — Где бы ты думал? — В Китае. — Вот это по-настоящему. Как бы я желал, чтобы пол этой нашей крепости был из твердой скалы. Но ведь Джим никого не знает в Китае. не все лет равно. И тот парень никого там не знал. У тебя уж вечно такая манера вдаваться во второстепенные подробности. Неужели ты не можешь интересоваться главным? Ну, полно. Мне все равно, куда он вылезет. Лишь бы вылез. Да и Джиму, надеюсь, все равно. Только вот что. Джим слишком стар, чтобы ждать. Пока будут рыть ему выход кухонным ножом, не вынесет он так долго. Вздор вынесет. уж не воображаешь ли ты, что понадобится 37 лет, чтобы сделать подкоп под глиняным полом? Сколько же времени понадобится, том? Понимаешь? Мы не можем действительно тянуть дело так долго, как бы следовало, потому что дядя Сайлас может не сегодня, завтра получить ответ из под Нового Орлеана. Тогда он узнает, что Джим Вовсе не тамошний, и первым делом пустят про него объявление или что-нибудь в этом роде. Так что мы не можем так долго рыть, как бы следовало. По-настоящему надо бы употребить на это года два, да мы не имеем времени. Положение такое неопределённое, что я советую вот что. В самом деле прорыть выход как только можно скорее. Затем мы сделаем вид нарочно, промеж себя, будто мы копали 37 лет. А при первой же тревоге — Мы вместе удерем. Кажется, это будет самое лучшее средство. — Ну, тут, по крайней мере, есть смысл, — сказал я. — Сделать вид ничего не стоит, да и не опасно. Я даже готов притвориться, будто мы рыли целых полтораста лет. Это меня ни капельки не затруднит. А пока я пойду, пошатаюсь около кухни, может быть, удастся мне стащить пару ножей? — Возьмем уж три, — заметил он. — Один понадобится нам, чтобы сделать из него пилу. — Том, не будет ли с моей стороны неделикатно и против правил, если я предложу вот что? Ведь есть старый ржавый клинок от пилы, вон там, за пристройкой, под каткой с водой. Лицо Тома приняло тоскливое выражение. — Нет, — сказал он. — Тебя ничему никогда не выучишь, Гек. Нечего и стараться. Ступай-ка лучше, стащи ножи, да смотри, не забудь, три штуки. Я исполнил, что мне было велено.